Глава 11. Остатки Кодекса Чести В королео завтракают не раньше 11, поэтому на рынок уходят поздно. Маленькое деревянное строение крытого рынка стоит на короткой подстриженной травке под ярко-зеленой листвой хлебного дерева. Однажды утром в обычный час Пришли на рынок торговцы и принесли с собой свои товары. Здание рынка со всех сторон окружало галереи в шесть футов шириной, защищенные от полуденного зноя соломенной крышей, далеко выступавшей над стенами. Обычно на этой галерее торговцы раскладывали свои товары. Свежую говядину, рыбу, крабов, фрукты, кассаву, яйца, сласти и высокие дрожащие груды маисовых лепешек, каждой такой ширины, как сомбреро испанского гранда. Но в это утро те торговцы, которые обычно занимали сторону галереи, обращенную к морю, не разложили товаров, а сбились в кучу и, размахивая руками, негромко залопотали о чем-то. Потому что там, на галерее, лежала объятая сном нисколько не прекрасная фигура Блайта Вильзевула. Он покоился на измызганном кокосовом коврике больше, чем когда-либо похожий на падшего ангела. Его грубый полотняный костюм, весь испачканный и разодранный по швам, был испещрен тысячами всевозможных морщин и так нелепо облегал его туловище, словно Вильзевул был не человек, а чучело, на которое забавы ради напялили одежду, а потом, когда вдоволь не издевались над ним, бросили но непоколебимо на его переносится сверкало золотое пенсне, единственный уцелевший знак его былого величия. Лучи солнца, отразившиеся в мелкой рябе моря и заигравшие на лице Вельзевула, а также голоса рыночных торговцев, разбудили его. Он приподнялся на своем ложе, мигая глазами, оперся о стену рынка. Вынув из кармана злокачественный шелковый носовой платок, он тщательно протер и отполировал пенсне. И постепенно ему стало ясно, что в его спальне чужие, и что учтивые, бурые и желтые люди умоляют именно его уступить свое ложе товарам. Если сеньор будет так добр, тысяча извинений за беспокойство, но скоро придут покупатели покупать провизию. Десять тысяч горьких сожалений, что пришлось потревожить сеньора. В таком стиле они возвещали ему, что он должен убраться и не тормозить колес торговли. Блайт покинул галерею с видом принца, покидающего осененные великолепным балдахином ложа. Этого вида он не терял никогда, даже в периоды самого глубокого падения. Всякому ясно, что курс нравственности. Необязателен в программе аристократического образования. Блайт почистил свой измятый костюм и медленно зашагал по горячим пескам Калигранды. Куда он идет, он не знал. Городок лениво предавался своим повседневным занятиям. В траве копошились младенцы с золотистыми телами. Морской ветер навеял ему аппетит но не навеял средств для утоления оного. Как всегда по утрам, королев был полон тяжелым запахом тропических цветов и запахом печеного хлеба, приготовляемого тут же на улице, и запахом дыма от глиняных печек. В тех местах, где не было дыма, виднялись горы, и казалось, что хрустальный воздух, обладая могуществом Евангельской веры, придвинул их почти к самому морю придвинул так близко, что можно было сосчитать все скалистые прогалины на покрытых лесами склонах. Легконогие карибы спешили на берег к ежедневным трудам. Уже среди кустов по тропинкам медленно спускались лошади одна за другой от банановых плантаций к морю. Видны были только их головы да ноги. Все остальное было прикрыто огромными связками золотисто-зеленых плодов, свешивающихся у них со спины. На порогах сидели женщины и расчесывали длинные черные волосы, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. В короле уцарил покой, скучный, выжженный зноем, но все же покой. В это яркое, ясное утро когда природа, казалось, подавала лотос забвения на золотой тарелке рассвета, Блайтвельзевул докатился до дна. Дальше падать было уже некуда. Ночевка на базаре опозорила его окончательно. Покуда у него над головой был кров, все еще оставалось что-то, отличающее джентльмена от лесного зверя и птиц поднебесных. Но теперь он... Жалкая устрица, которую ведут на съедение по песчаному берегу Южного моря, хитрый морж, случай и безжалостный плотник, судьба. Деньги давно уже были для Блайта легендой. Он выкачал из своих приятелей все, что их дружба могла ему дать. Потом он выжил до последней капли то, что могло дать ему их великодушие. И, наконец, подобно Аарону, выбил из их затвердевших сердец, как из камня, скудные капли унизительной милостыни. Он истощил свой кредит до последнего реала. С той ясной отчетливостью, которая отличает ум потерявшего стыд паразита, он знал наперечет все места в корале, где можно раздобыть стакан рома, порцию съестного, серебряную монетку. Теперь. Он перебирал в уме все эти источники благ, вникая в них с тем прилежным вниманием, которое дается лишь жаждой и голодом. Весь его оптимизм не мог найти ни зерна надежды в микине его жизненных планов. Игра сыграна. Эта ночевка на улице до доконала его. До сих пор он мог просить взаймы, теперь он может только попрошайничать. Самая наглая софистика бессильно была бы назвать возвышенным именем Суды монету, небрежно швыряемую в лицо шалопаю, который ночует на голых досках базара. Но в это утро он, как последний нищий, с благодарностью принял бы любое подаяние, ибо демон жажды схватил его за горло, демон утренней жажды привычного пьяницы, требующие утоления на каждой станции по пути в гиену Огненную. Блайт медленно шел по улице, зорко высматривая какое-то чудо, которое пошлет манну в его пустыню. Проходя мимо простонародной харчевни мадамы Васкес, Он увидел, как за всегда ты и этой харчевни сидят за столом и поглощают ломти свежеиспеченного хлеба, авокадо, ананасы и очаровательный кофе, аромат которого свидетельствовал о его отменных достоинствах. Мадама прислуживала за столом. Отвернувшись на мгновение к окну и кинув на улицу робкий, бессмысленный, меланхолический взор, она увидела Блайта. Взгляд ее стал еще более смущенным и робким. Вильзевул был должен ей двадцать песо. Он поклонился ей так, как некогда кланялся менее робким дамам, которым ничего не был должен, и пошел дальше. Купцы и их подручные открывали массивные деревянные двери магазинов. Вежливо, но холодны были их взоры, когда они смотрели на Блайта, как он гордо шагает по улице с остатками своей прежней элегантной осанки, потому что они все без изъятия, были его кредиторами. На площади у фонтана он совершил туалет при помощи смоченного в воде носового платка. По площади тянулась печальная вереница людей. То были друзья заключенных в тюрьме, они несли арестантам их утренний завтрак. Пища не возбудила в Блайте никаких вожделений. Ему нужна была не пища, но выпивка или монета для ее приобретения. По дороге ему встретилось немало людей, которые некогда были его друзьями и близкими, но у всех у них он уже истощил и терпение, и щедрость. Уиллард, Джедди и Паула проскакали мимо него, возвращаясь с ежедневной прогулки верхом, по старой индейской дороге и ответили ему самым холодным поклоном. На другом углу ему встретился Кью, который шел весело насвистывая и неся, словно приз, свежие яйца на завтрак себе и Клэнси. Лихой искатель счастья был одной из жертв Блайта. Чаще всех он опускал руку в карман, чтобы дать Вельзевулу подачку, но теперь оказалось, что даже он забаррикадировался против дальнейших вторжений. Его небрежный поклон и зловещий блеск в серых больших глазах заставили Вельзевула ускорить шаги, хотя за минуту до этого он помышлял о добавочном займе. После этого несчастный отверженец посетил три пивные одну за другой. Во всех трех его деньги и его кредит давно уже были исчерпаны но сегодня Блайт готов был валяться в ногах у самого лютого врага за один глоток аккордиента. В двух пульпериях его дерзкие просьбы встретили такой учтивый отказ, что эта учтивость показалась обиднее ругани. Третье заведение усвоило себе американские методы. Посетители схватили за шиворот и дали ему такого пинка, что он вылетел на улицу и упал на колени. Физическое оскорбление изменило его самым неожиданным образом. Когда он встал с колен и пошел дальше, весь облик его выражал полное и абсолютное спокойствие. Та искательная и притворная улыбка, которая словно застыла у него на лице, сменилась упорной и злобной решимостью. До сих пор Вельзевул барахтался в море бесчестия, держась за веревочку, которая соединяла его с порядочным обществом, вышвырнувшим его за борт. И вот он почувствовал, что эту веревочку внезапно выдернули у него из рук, и на него снизошло то блаженное спокойствие духа, которое испытывает всякий пловец, когда, утомившись бороться с волнами, он видит, что ему осталось одно — утонуть. Блайт отошел к ближайшему углу, счистил там со своего костюма песок и протер стекла пенсне. «Ничего другого не осталось», — сказал он вслух самому себе. «Будь у меня бутылка Рома, я бы подождал еще немного. Но для Вильзевулу, как они называют меня, Рома нет больше нигде. Клянусь пламенем Тартара, если меня сажают по правую руку самого сатаны, Кто-нибудь должен платить за эту царственную роскошь? Придется расплачиваться вам, мистер Франк Гудвин. Вы славный и малый, я знаю, но нельзя же, чтобы джентльмена выбрасывали из питейной на улицу. Шантаж — нехорошее слово, но шантаж есть ближайшая станция на той дороге, по которой я теперь путешествую. Решительный поступью Блайт зашагал через город держась наиболее удаленных от моря окраин. Он миновал грязные домишки беззаботных негров и живописные лачуги беднейших метисов, по пути он то и дело со многих улиц видел сквозь тенистые просики дом Франка Гудвина в роще на холме. И когда он шел по мостику через болото, он видел старого индейца Гольвеса, скребущего деревянную колоду, на которой было выжжено имя президента Мирафлореса. За болотом по склону горы начинались владения Гудвина. Заросшая травой дорога велась от края банановой рощи к дому. Тропические деревья самого разнообразного вида давали ей обильную тень. Блайт пошел по этой дороге, шагая широко и решительно. Гудвин сидел на той галерее, где было прохладнее, и диктовал письма своему секретарю, местному уроженцу, способному юноше с болезненно желтым лицом. В доме завтракали по-американски, рано. Прошло уже больше получаса с тех пор, как Гудвин встал из-за стола. Отверженный подошел к ступенькам и помахал рукой. — Доброе утро, блайт, — сказал Гудвин. — Входите и садитесь. У вас есть ко мне дело? Мне нужно поговорить с вами наедине. Гудвин сделал знак секретарю. Тот вышел в сад, встал под манговым деревом и закурил папиросу. Блайт сел на освободившийся стул. — Мне нужны деньги, — сказал он отрывисто и хмуро. — Извините, пожалуйста, — сказал Гудвин, — но денег я вам не дам. Вы сопьетесь до смерти. Ваши друзья делали все, что могли, чтобы поставить вас на ноги, но их помощь шла вам во вред. Вы сами губили себя. Больше денег вам давать нельзя. Милый человек, — сказал Блайт, откачнувшись назад вместе с креслом, — оставим политическую экономию в покое. Я говорю о другом. Я люблю вас, Гудвин, но я пришел всадить вам нож между ребер. Сегодня меня выгнали из салуна Испаны, и я хочу, чтобы общество заплатило мне за нанесенное оскорбление. Но ведь выгнал вас не я. Все равно вы представитель общества, и, в частности, вы моя последняя надежда. Что делать? Не нравится мне эта история, но иного пути нет. Еще месяц тому назад, когда здесь был секретарь Лосады, я попробовал это сделать. Тогда я не мог. А теперь могу. Теперь времена другие. Мне нужна тысяча долларов, Гудвин, и вам придется выдать мне эти деньги немедленно. Только на прошлой неделе вы просили не больше одного серебряного доллара, сказал Гудвин с улыбкой. — Что доказывает, — нахально подхватил Блайт, — что даже в тисках нищеты я все еще сохранял благородство. Согласитесь, что какого-то несчастного мексиканского доллара мало, чтобы заплатить за грех. Будем же говорить, как деловые люди. Я негодяй из третьего акта пьесы. Мне подобает полный, хоть и временный триумф. Я видел, как вы зажали в кулак чемоданчик покойного президента с монетой. О, я знаю, это шантаж, но зато я недорого беру. Я знаю, я дешевый негодяй, прямо из мелодрамы, но... Так как вы, мой задушевный приятель, я не хочу выжимать из вас последние соки. А не можете ли вы поподробнее? Сказал Гудвин, спокойно разбирая письма у себя на столе. С удовольствием, сказал Блайт. Мне нравится, как вы относитесь к делу. Театральщина мне ненавистна, и я предупреждаю заранее, что в моем рассказе не будет... Ни фейерверков, ни бенгальских огней, ни феоритур на саксофоне. В ту ночь, когда беглое превосходительство прибыло в город, я был очень пьян. Мне простительно гордиться этим фактом, ибо я достигаю такого блаженства нечасто. Кто-то поставил скамью под апельсинными деревьями в садике мадамы Ортис. Я перелез через ограду, лег и заснул разбудил меня апельсин, который упал мне на нос. Я очень рассердился и стал проклинать сэра Исаака Ньютона, или, как его звали, за то, что, выдумав притяжение земли, он не ограничил своей теорией яблоками. А тут прибыл мистер Мирафлорес со своей возлюбленной и с деньгами в саквояже, и прошел в отель. Вскоре явились вы и завели разговор с артистом парикмахерского цеха который обязательно желал разговаривать на профессиональные темы, хоть время уже было нерабочее. Я пытался заснуть опять, но меня опять разбудили на этот раз выстрелом из пистолета во втором этаже, а через минуту смотрю на меня, летит саквояж и застревает в ветвях моего апельсинного дерева. Я встаю и думаю, уж не чемоданный или дождь? Но тут со всего гордость бежалась полиция, Армия в орденах и медалях, наскоро приколотых пижамам с обнаженными ножиками, и я предпочел затаиться под тенью благодетельных бананов. Там я просидел около часа. К этому времени все успокоилось. И тогда, мой милый Гудвин, простите, пожалуйста, я видел, как вы пробрались в сад и тихомолком сорвали с апельсинного дерева этот спелый, сочный саквояж. Я поплелся за вами и видел, как вы внесли его к себе в дом. Чтобы одно единственное апельсинное дерево в один сезон принесло такой огромный урожай, сто тысяч долларов чистого дохода, это ли не рекорд для фруктовой промышленности? В то время я был еще джентльменом и, конечно, не сказал никому ни слова. Но сегодня меня выгнали из Питейной. У меня нет больше ни чести, ни совести. Сегодня я продал бы зарюмку молитвенник моей матери. Я не ставлю вам тяжелых условий. Я прошу только тысячу долларов за то, что во время всей вашей кутерьмы я спал непробудным сном и ничего не видел. Гудвин распечатал еще два письма и сделал на них карандашные пометки. Потом он кликнул секретаря. — Мануэль! Секретарь мгновенно появился. — Когда отходит Арель, спросил Гудвин. — Сеньор, — ответил молодой человек, — сегодня в три. Он зайдет еще в порт Солидат за дополнительным грузом, а оттуда прямо в Новый Орлеан. — Бано, — сказал Гудвин, — эти письма могут подождать. Секретарь снова удалился под манговое дерево к своей папиросе. — Круглым счетом, — спросил Гудвин, глядя прямо в лицо Велизевулу. — Сколько денег вы должны в этом городе, не считая тех, которые вы брали взаймы у меня? — Долларов пятьсот приблизительно, — ответил, не задумываясь, Блайт. — Ступайте в город и составьте там точный список всех ваших долгов. Этот список принесите мне через два часа и я пошлю Мануэля с деньгами, чтобы он заплатил все до последнего гроша. Я также распоряжусь, чтобы вам купили приличный костюм. Вы уедете на Ариэле в три. Мануэль проводит вас к самому судну, и перед тем, как оно тронется в путь, он вручит вам тысячу долларов. Но, надеюсь, вы понимаете сами, что за это... — Вполне понимаю! — весело выкрикнул Блайт. Всю ту ночь я проспал без прособу под апельсинным деревом мадам и Ортис и теперь должен навеки отряхнуть от себя прах Коралео. Не беспокойтесь, я выполню свое обязательство честно. Лотоса мне больше не есть. Ваше предложение отличное, и сами вы отличный человек и дешево отделались. Я подчиняюсь всем вашим условиям, но покуда у меня страшная жажда. И, милый Гудвин, не дам мне реала твердо сказал Гудвин, покуда вы не сядете на пароход. Если вам дать деньги сейчас, вы через полчаса так напьетесь. Но тут Гудвин всмотрелся в покрасневшие глаза Вильзевула, увидел, как дрожат у него руки и какой он весь расхлябанный. Он шагнул через стеклянную дверь террасы в столовую и вынес оттуда стакан и графинчик водки. — Выпейте, покуда, на дорогу, — сказал он, угощая шантажиста, как своего лучшего друга. У Блайта Вельзевула даже глаза заблестели при виде той благодати, по которой все утро томилась его душа. Сегодня в первый раз его отравленные нервы не получили той установленной дозы, которая была им нужна, и в отместку они мучили его жестоко. Он схватил графин, и хрустальное горлышко застучало о стакан в его дрожащих руках. Он налил полный стакан и встал на вытяжку, держа стакан перед собой в руке. На минуту ему удалось высунуть голову из заливающих его гибельных волн. Он небрежно кивнул Гудвину, поднес стакан к рту и пробормотал. — Ваше здоровье, соблюдая древний ритуал своего потерянного рая а потом, так внезапно, что вино расплескалось у него по руке, он отставил стакан, не отпив ни единого глотка. Через два часа, — прошептал он Гудвину сухими губами, сходя вниз по ступенькам и направляя стопы свои в город. Дойдя до тенистой банановой рощи, Вильзевул остановился и туже затянул пояс. — Этого я сделать не мог, — лихорадочно сказал он, обращаясь к верхушкам банановых деревьев. — Хотел, но не мог. Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажил.